Глава семнадцатая Утро выдалось прохладным. Сонное, припорошённое облаками солнце, лениво выкатилось на горизонт, осветив лабиринт. Сейчас он не казался зловещим. Я с интересом рассматривала незамеченные в сумерках луговые цветы. Они разбавляли зелень живых изгородей и пахли так, что кружилась голова. Марк сосредоточенно шагал рядом, иногда придерживая меня за локоть. В траве встречались корни. Каждое его прикосновение заставляло сердце подскакивать к горлу. Но без него я бы не осмелилась ещё раз сунуться в лабиринт. «Ты шла этой дорогой?» — остановившись, спросил Марк. «Кажется, да. При свете дня лабиринт выглядит иначе». Я прошла вперёд и уже увереннее кивнула. «Вот здесь на меня напала лоза». «И как ты справилась с ней?» — поинтересовался Марк. «Ножом?» несколько не удивлён», — фыркнул он. «Я пожала плечами». «Я ведь не училась магии. Подобные фокусы — мой максимум». Я призвала магию и на ладони затанцевал крошечный огонёк. Однако спустя мгновение он вдруг задрожал, будто его сдувал ветер, а потом резко вытянулся вверх и едва не подпалил живую изгородь. Ойкнув, я сжала руку в кулак, погасив пламя. Марк усмехнулся и сложил руки на груди. «Теперь, когда ты используешь мои знания, ты способна на большее. Не стоит недооценивать себя». Я задумчиво прикусила губу и посмотрела на принца. «Выходит, не только невеста усиливает будущего Фьора, но и он её». Марк кивнул. «Брак — это партнёрство. А брак по-фардийски — это не только совместный быт и воспитание детей. Но и одна на двоих магия. Королева должна уметь защищать себя даже без магии Фьора». Поёжившись, я отвернулась. «Зачем ты говоришь это мне? Хочешь напугать?» Уголок рта Марка изогнулся в полуулыбке. «Всего лишь хочу, чтобы ты ясно представляла себе обязанности королевы». «Это не только балы и красивые наряды, но ещё и тяжёлая работа. Закон гласит, что каждая девушка, становящаяся частью рода фарт, обязана в совершенстве освоить магическую науку. У леди Кассандры ушло три года». «Звучит серьёзно», — выдавил я из себя, гадая, сколько времени потребовалось бы мне. «А ведь королева происходит из древнего рода» и её наверняка обучали лучшие учителя. Марк замолчал, а потом медленно, словно нехотя добавил. «Не каждая девушка захочет отдать несколько лет на зубрёжку заклинаний и постоянную практику». В его голосе появились хриплые нотки, а на лбу прорезалась морщинка. О чём это он? Неужели Марк был влюблён, но его избранница не захотела присоединиться к королевскому роду? Принц перевёл взгляд на меня и абсолютно серьёзно сказал. «Отец лукавил». «Сейчас все зависит от невест. Именно наша привязанность друг к другу и эмоции позволят мне не просто удержать истинную магию, но и покорить ее». В горле пересохло. «И когда ты станешь королем?» «Фьором», — поправил меня Марк. «Что, в принципе, равносильно короне. По законам Фарди и правителем становится тот, кто сумеет подчинить себе истинную магию». Марк поморщился и запустил пятерню в растрепанные черные волосы. Я не давлю на тебя, Дафна. Видит Единый, я не жажду садиться на трон. Но решать будет сила Фьора. Если она сочтёт меня подходящим, останется только подчиниться. Но у тебя-то выбор есть. Закончив, Марк зашагал вперёд, а я, глупо моргая, уставилась ему вслед. Было приятно, наконец-то, почувствовать себя не игрушкой судьбы, которой та играет в куклы, а человеком, имеющим выбор. Хотела ли я стать королевой и провести жизнь рядом с Марком? а ведь о чувствах он ничего не сказал. Стиснув челюсти, я сделала глубокий вдох, восстанавливая сбившееся дыхание, и последовала за принцем. Однако спустя пару минут остановилась и, присмотревшись внимательнее, уверенно сообщила. А вот на этой развилке я услышала чей-то плач и свернула налево. Люси запуталась в лазе и я освободил её. Марк удивлённо вскинул бровь. «Ты помогала сопернице?» Я укоризненно посмотрела на него. Она ведь такая же, как и я. Разве её вина в том, что она угодила в отбор? Давай-ка осмотримся получше. Марк принялся изучать живую изгородь, едва не сожравшую Люси. Закусив губу, я нерешительно переминалась с ноги на ногу, а затем выпалила. «Можно я задам тебе вопрос? Довольно странный». Марк обернулся и слегка удивлённо кивнул. «Конечно. Ты случайно не отдавал приказ королевским швеям пошить мне новый гардероб? Без него мне бы пришлось туго». Глаза Марка округлились, а потом на его лице проступило понимание. «Тот чемодан...» К своему стыду я только сейчас осознал, насколько мало одежды он вмещал. Мне стоило бы позаботиться о том, чтобы у невесты имелось всё необходимое. Но это не я отдал приказ. Я удовлетворённо кивнула. Как я и предполагала, Марка не подумал обо мне. Кажется, теперь мне ясно, кто именно помог мне обзавестись новыми нарядами. «Идём дальше?» — спросил Марк, всмотревшись в моё лицо. «Конечно», — встрепенулась я и направилась вперёд. «Если я не ошибаюсь, то именно здесь я и увидела Фьорка». Лицо Марка тут же стало серьёзным. Он жестом попросил меня не шевелиться и окинул цепким взглядом и примятую траву, и живую изгородь с дырой посередине. «Твоих рук дело?» — я кивнула. «Узнаю это заклинание», — усмехнулся Марк. Ты попросту вспорола изгородь и прорубила тоннель. «Узнаёшь?» — недоумённо переспросила я. Когда мне было одиннадцать, я очень любил это плетение. Ох, сколько вещей я попортил. Ты использовала его, потому что мой дар хорошо знаком с ним. Вскоре ты сможешь перенять и более сложные заклинания. Дар внутри заволновался, а я посмотрела на свои ладони. Даже удивительно. Я никогда не училась магии, но она всё равно нашла дорогу ко мне. «Как ты осмелилась использовать дар рядом с Фьорком?» Слегка ворчливо поинтересовался Марк. «Я ведь отошла от него. И всё равно это довольно рискованно», — помрачнел Марк. «Фьорк не бросился за тобой остался на месте?» «Как ни странно, да». Марк опустился на корточки и провёл пальцами по примятой траве. «Да, я вижу отпечатки лап Фьорка и следы слюны». Его слова словно воскресили испытание. Я с шумом втянула в себя воздух. Перед глазами снова возник фьорк, его оскаленная пасть со множеством острых мелких зубов. Тело сковал страх, и пришлось не один раз напомнить себе, что всё позади, прежде чем сжавшее горло паника меня отпустило. Обернувшись, Марк заметил моё состояние и в одно мгновение оказался рядом. Он крепко обнял меня, его голос, тихий и обволакивающий, прозвучал над ухом. «Тише, тише, Дафна, ты в безопасности». Я сделала вдох и уткнулась лицом в его грудь. Мне потребовалось несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя. Я первой разорвала объятия и смущенно пригладила волосы. Говорить о том, что только что произошло, не хотелось, и Марк, словно почувствовав это, спросил. «Можешь описать фьорка?» «Немного меньше, чем тот, которого мы видели в питомнике. Шерсть показалась мне светлее, но я не уверена, было слишком темно. А вот глаз...» «Точно было меньше». Марк удовлетворённо кивнул в такт своим мыслям. «Так я и думал. Это не взрослый фьорк. Отпечатки лап меньше, чем должны быть». «На щенка он не походил», — нервно усмехнулась я. «Фьорки взрослеют долго. Им требуется почти три года, чтобы достигнуть зрелости. И две последние пары глаз, те, что возле носа, вырастают ближе к трём годам. Тому, что посетил тебя вчера, было около двух». «Откуда он взялся здесь?» — выпалила я. Марк нахмурился, и выражение его лица мне решительно не понравилось. Меня мучает тот же вопрос. Взрослые фьорки умеют находить червоточины в нашем мире. Но вот молодняк... Он на это не способен физически. Складывается впечатление, будто кто-то нарочно приманил фьорка, чтобы тебя напугать. Между лопатками пробежал холодок. Ради меня? Сомнительная честь. Кому же я так насолила? «На почему?» — сорвалось языка. «А вот это нам и предстоит выяснить», — многообещающе протянул Марк. «Этот кто-то не просто прислал Фьорка, но и закрыл всю область от внимания магов. Я тоже ничего не почувствовал, хотя находился не так уж далеко. Это уж точно не под силу Фьорку». Я вздрогнула, а магия внутри всколыхнулась, почувствовав моё волнение. макс работал грязно. «Ещё вчера я взял несколько образцов его магических нитей. Он, конечно, запутал следы. Потребуется время, но я уверен, что сумею установить его личность. А до тех пор будь, пожалуйста, осторожнее». «Спасибо», — тихо отозвалась я. Марк нашёл мои ладони, наши пальцы переплелись. Совершенно невинный жест, но меня окутало ощущение спокойствия. Я почти не знала Марка, но почему-то чувствовала, что рядом с ним мне ничего не грозит». «Дафна, почему ты не отступилась?» — мягко спросил Марк, разворачиваясь ко мне. «Ты создала плетение, рискуя жизнью, и всё ради того, чтобы обойти Фьорка. Ты так хотела попасть в финал, чтобы избавить семью от долгов?» «В тот момент я не думала об этом», — опустив голову, призналась я. «Меня влекла магия, и я подчинилась ей, и напрочь проигнорировала вариант позади, который тоже вполне мог привести меня в финал. о чем это ты — насторожился Марк. Судя по ощущениям, позади тоже находился принц. Я отчувствовала его, но гораздо слабее. Да и Дар не позволил бы мне этого. «Вот как?» — прищурился Марк. «Что ж, обещаю тебе, что после возвращения в столицу я немедленно займусь образцом магической нити. Я не позволю причинить тебе вреда, Дафна». Уверенность в голосе Марка отозвалась теплом на сердце. Но где-то на краю сознания промелькнула непрошенная мысль. «Если я действительно жажду безопасности, то мне стоит вернуться домой и забыть Фардию с её фьорками, как страшный сон. Вот только мне всё меньше хотелось этого».